2. Почему Дон Жуан стал столь популярен? Мы не в первый раз сталкиваемся с весьма раскрученными сюжетами в западноевропейской культуре, именуемыми иногда вечными. Как мы показали ранее, например, известные Тиль Уильям Шпигель и Гуливер, знаменитый роман Джонатана Свифта, это две издевательские пародии на Иисуса Христа то есть два антиевангелия, созданные в эпоху. 16 17 веков. Также мы показали в книге доктор Фауст «Христос глазами антихриста», что знаменитая история Фауста – это тоже антиевангелие. То есть насмешливое искажение истории Иисуса, нацеленное на раскалывание церкви и общества в эпоху западноевропейской реформации. Той же разрушительной антиимперской идеей служил и объемистый, развязный роман Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантегруэль. Аналогично создавались некоторые знаменитые произведения Шекспира с похожими агитационными разрушительными целями. В книге «О чем на самом деле писал Шекспир» мы показали, что такие выдающиеся шекспировские пьесы, как Гамлет, Король Лир, Макбет, Тимон Афинский, Генрих VI, Король Ричард III, Генрих VIII, Тит, Андроник, Действия которых сегодня ошибочно относят в далекое прошлое и в неверные географические регионы говорят в действительности о реальных и важных событиях 12-16 веков, развернувшихся в основном в метрополии Великой Империи То есть, в Царьграде и Руси Орде, оно потом об этом заставили забыть, а тогдашнее восхищение диссидентам Шекспиром сохранили законсервировали и превратили в традицию, грамотно придав забвению подлинную политическую суть дела. Далее, как мы показали в книге «Дон Кихот» или «Иван Грозный», известный роман Сервантеса тоже создали как насмешку над царем Ханом Иваном IV Грозным Василием Балачаном, правившим Великой Ордынской империей во второй половине XVI века. В одном ряду с этими пропагандистскими диссидентскими произведениями находится, как выясняется, и знаменитая история Дон Жуана. К ней мы сейчас и перейдем. Но сначала напомним нужные нам сведения об императоре Андронике Христе, он же князь Андрей Боголюбский, он же апостол Андрей Первозванный.